Стрекоза и муравей. Попрыгунья стрекоза Лето красное пропела, Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. помертвело чисто поле, Нет уж дни тех светлых боли, Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Все прошло, Зимой холодный, Нужда, голод настает, стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок пить голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум, милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Да работала ли ты в лето, говорит ей муравей. Да того ли, голубчик, было. В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. А, так ты, я без души лето целое все пела. ты все пела, это дело, так поди же попляши.